Глава 4. Вставай, а то всё проспишь, раздался голос Жёлудя. Он толкал меня и бил по бетонному полу чем-то стальным. Я поднялся с кровати и увидел в его руках пневматическое ружьё. "Идём к Наре?" "Да", быстро ответил он. "Вот тебе антинорка, знаешь, куда нужно колоть?" "Знаю. А ага, в затницу он засменился и убежал, крикнул уже из коридора: "Доварищи, на меня когда ждать?" Быстро оделся, весь в камуфляже вышел из комнаты и увидел свет лишь в Кире. В него и пошёл. Там меня ждали все пацаны, тоже в зелёном камуфляже, с пневматическими ружьями за плечами и рюкзаками. "Быстро, быстро", ворчал на всех Дино. "О, как там тебя? Ты наконец-то проснулся?" Хватай это и засовывай в свой рюкзак. Он показал на комплект серого, я бы сказал, городского камуфляжа. И где они только раздобыли такое количество обмундирования. Я сложил в рюкзак всё необходимое и пошёл выбирать оружие. Моему удивлению не было предела. У стены стояли ящики доверху набитые камуфляжной формой. В некоторых из них стояло самое разное пневматическое оружие. Я уже хотел было выбрать одно из них, как увидел стенд с настоящим огнестрельным. Рядом с ящиками сидел Рома и щёлкал своим ружьём. А почему не берёте настоящее боевое? Три чего? Он посмотрел на меня как на слабоумного. Оно громко стреляет, все мутанты сбегутся на шум. А, вот оно что. Это многое объясняет. Я выбрал себе пневматическое ружьё, что выглядело надёжным, взял пульницу потяжелее и положил её во внутренний карман. Я готов. Долго, блин, проворчал Дина. Пошли. Мы вылезли из убежища, и встретила нас полная темнота вокруг. Идём тихо. Новенький, не отставай. С командолдина закрыв люки, закидывая его листвой и ветками. Пещера оказалась хорошо спрятанной от лишних глаз. Выход находился у основания холма. Он был совсем небольшим и зарос корнями деревьев. Если даже кто его и увидит, то подумает, что это медвежья берлога. Кусты, к слову, как и высокая трава, сильно мешают её разглядеть. Быстрым шагом мы отошли подальше от уберища. Побежали. Динор рванул с места, все побежали следом за ним. Я отставал, но никто из пацанов не оглядывался и не думал сбавлять скорость. Оно и понятно, зачем им лишняя забота, ведь я в их представлении лишь лишний род, который вряд ли принесёт пользу. Глупо пытаться доказать, что я похож на того, кто решит все проблемы и станет полезнее Дино. Однако я теперь маг. Дайте мне время на тренировки, и докажу, но не словами, а делом. Тяжело выдохнув, я ускорился и вскоре догнал Рому, что бежал позади. Сказался лишний вес, который он осознанно набирал. Если хочешь стать боксёром, перестань столько есть, сказал я. Ну ты умник, и что, стану такой же худой, как и ты? Сила боксёра далеко не всегда в массе. Есть ещё скорость, выносливость и в целом понимание того, как нужно атаковать и блокировать. А откуда тебе это всё это знать? Не обижайся, но ты слабак с собаком. Не суди книгу по обложке. Так докажи, что ты настолько крутой, тогда я возьму у тебя пару уроков. Хм, согласен. Вот и нашёл свой первый ученик. Я выкинул лишние мысли из головы, сконцентрировался на своём теле и побежал. Дыхания давно не хватало, ноги гудели от усталости, а рюкзак и рюкзёлиж заставляли больше потеть. Вдруг я почувствовал нечто такое, с чем прежде не сталкивался. Меня будто бы кто-то звал из сумеречного пространства. Просто вау. На бегу я ещё не медитировал. Не то чтобы в простом теле я этого не мог, скорее просто не было необходимости. Если я бежал, то это была либо тренировка, либо стычка с вооружённым противником. Зов из медитативного пространства повторился. Был они была. Я сосредоточился на теле и внутреннем духе, переместился в сумеречную зону, но из неё я всё ещё мог управлять своим телом и видеть всё, что происходит вокруг. Недолго продлилось спокойствие, очень скоро появился образ осколка. Он будто бы хотел мне что-то сообщить, но не мог сделать это напрямую. Он посывал какие-то неведомые сигналы, что я никак не мог расшифровать. Лишь наладив более прочную связь с духом, я начал что-то испытывать, не понимать постановя разумом, а именно чувствовать его. ощущать на уровне инстинктов. Около километра мы пробежали прежде, чем я смог собрать пазлы из непонятных ощущений. Наконец ещё пара деталей встала на место, и всё сложилось в единую мысль использовать запасённую организмом энергию иначе, магическим способом. Ещё до этого я долго думал над тем, как и для чего это нужно делать. Но толчок со стороны осколка навёл меня на ответ. Я наконец-то всё понял. Желудок переваривает пищу, кишечный тракт впитывает питательные вещества, собственно, так организмы получают необходимую энергию, которую направляют на все свои нужды, от работы мозга до сжатия той мышцы на мизинце, название которой вряд ли кто-то знает. Лишь одного не может организм собрать концентрат энергии, направить в мышцы и одновременно сделать их гораздо сильнее и выносливее. Разумеется, мышцы можно натренировать. Повреждение волокон с последующим заживлением делает их более объёмными и сильными, но речь о другом. О кратковременном магическом усилении, и осколок подсказал мне, как нужно действовать, чтобы его добиться. Несколько попыток, и вот уже ноги наполняются магической силой. Боль уходит, мышцы крепнут, и я ускоряюсь и запросто догоняю дино. По ощущениям, усиления хватит ещё минут на 10. Немного, конечно, но для начала хватит с лихвой. Магия удивительная вещь. Техники в сравнении с ней нечто совсем заурядное. Просто поражаешься, когда представляешь, чего может добиться маг, который тренировался годами. "Эй, не обгоняй", прокричал Дино, стараясь сделать это потише, и не думал, "Так какой план?" спросил я. "Собрать самоцветы и артефакты до восхода. Утром придут мусорщики. Ага, им-то пряд отцы не от кого. Ну, кроме мутантов и каких-нибудь бродяг. И часто вы с ними сцепляетесь". Обычно мы убегаем заранее, а так они нас могут избить и всё отобрать. И неудивительно. Во-первых, их их больше, а во-вторых, вы тренируетесь стрелять и учитесь рукопашному бою. Да иди ты к чёрту, какие тренировки? С таким отношением можешь и не мечтать надрать череп узад. Откуда ты его знаешь? А ты думаешь, откуда тот пневмат? Ты у него отобрал. Дино широко раскрыл глаза. Нет, не у него, у другого пацана по кличке Рыжий. Хм, может, ты и сильнее, чем кажешься. Давай так, если я побеждаю тебя в спарринге, то вы все начинаете тренироваться под моим руководством. Дина посмотрел на меня с подозрением. А тебе с этого какая выгода? Вы хорошие ребята, только Фрэнк, он не боец, не может вас научить, как давать сдачи. А если побеждаю я, то ты будешь моей прислугой на месяц по рукам согласился я вскоре мы прибежали к той самой речке в кусты и переодеваемся скомандовал Дина пацаны сняли рюкзаки достали из них серые камуфляжные костюмы и быстро переоделись затем мы сгребли зелёную форму в кучу и спрятали под кустами в городе не зевай проблемы нам не нужны если вдруг что лучше убежать Бегать можно всю жизнь, а я привык давать отпор. Ладно, сейчас не время больших перемен, чтобы научить их чему-то, кроме бегства, нужно очень много усилий и времени. Мы вышли в город и направились в сторону нары. Пацаны заметно нервничали, смотрели по сторонам и обращали внимание на любой шорох. Хуже банды черепа может быть только мутант, прошептал Жолоть. Они на вас уже нападали. Спрашиваешь? Вмешался Рома. Раньше нас было больше. А я думал, что у меня не было детства. Стыдно. Я жил в тепле и безопасности, не то что эти ребята. Понятно теперь, почему они такие недружелюбные. Дело не только во мне. Нам повезло. Мы совсем без происшествий вышли на улицу, с которой прекрасно просматривалась большая круглая площадь, усыпанная разрушенными домами, как вишенка на торте, светящаяся нарав в центре. Сразу не пойдём, нужно убедиться, что изныры никто не лезет. Майк и Джефф зашли в подъезд и заняли место возле двух окон. Джлоть остался на улице и засел в потрёпанную машину. Дино и Рома спрятались от лишний глаз за разрушенным бетонным ограждением. Я тоже нашёл себе укромное место и с интересом наблюдал за нароем. Сначала было всё тихо, затем рваные оранжевые края нары стали ярко светиться. Протянул Дино, не шевелясь, из нары вылезло нечто на двух длинных ногах с руками, что доставали до земли. Мутант прошептал мне жолоть, когда-то он был человеком. Монстр начал вертеть с головой и щёлкать огромной зубастой пастью, как у глубоководных рыб. Он высоко задрал руки, и я увидел, что его когти побольше ножей. На одном месте мутант долго не простоял, пригнулся и побежал, но не так, как если бы учил добычу или просто хотел размяться. Мутант будто почувствовал угрозу и решил спасти свою шкуру. Вдруг кучи мусора вокруг на рын начали шевелиться. Тут тут, то там стали появляться люди в полном обмундировании. Они полили по мутанта из странного фантастического оружия. Выстрелы сопровождались синими вспышками. Это всё скаевой мразь. Тихо выругался Дина. Несмотря на нескончаемую серию синих вспышек, мутант смог добраться до одного из бойцов. Он схватил его уродливой лапой, а когтями другой начал лихорадочно пробивать. Недолго мужик сопротивлялся. Очень быстро он умер от ран, но мутанту и того было мало. Он вельнул головой и сомкнул челюсти. Безжизненное тело осталось без головы. "Я чуть не обделался", прошептал Жолудь. "Лучше бы я этого не видел", согласился Роба. "А ну", пригрозил Дино. Ещё недолго монстр сопротивлялся, прежде чем был пойман в сети. Его связали, облили синей жидкостью и утащили куда-то за развалины. Представление длилось недолго, но я был более чем впечатлён. Да уж, а пацаны с таким сталкиваются постоянно. Должно быть, у них крепкий характер. Не представляю, как бы я себя повёл, увидев подобную сцену, будучи в их возрасте. "Пока ждём", прошептал Дина, они ещё рядом. Шло время, но до рассвета было ещё далеко. Наконец он решил, что пора. Бежим. Все как один вскочили и побежали к наре. Она светилась тусклым оранжевым светом и не подавала никаких признаков, что скоро может выродить кого-то ещё. Мы будем как на ладони, начал объяснять Дино. Не подходи близко к наре, иначе она тебя подсветит. Если найдёшь самоцвет, сразу кидай его в рюкзак. В темноте их очень хорошо видно, так что даже человек без опыта вроде тебя справится. Хороший инструктаж, ответил я. А сколько у нас детекторов? Артефакты мы без тебя ищем, буркнул Дина. Сыграй самоцветы и постарайся не облажаться. Если найдёшь много самоцветов, мы тебя повысим. Схидни челожолоть и поправь шапку под камуфляжным капюшоном. Мы были всё ближе к наре, и за что бежать по развалинам было сложнее. У меня вдруг закрылась мысль, что самые сильные разрушения вокруг Нары это не случайность. Наверное, при появлении она засосала ближайшие дома и выплюнула уже в таком виде. "Начинаем", сказал Дино, наклонился и закинул первый самоцвет в сумку. Молчиливые друзья кивнули и приступили к сбору. У Атнова из них был датчик, ещё это чудо техники, кто бы сомневался, досталось Дина и Роме, то есть всего три датчика. В темноте собирать самоцветы оказалось совсем просто. Они светились словно очень тусклые лампы. Спустя минут 10 работы я собрал неплохую коллекцию. У меня семь, я озвучил свой результат. Пять, сказал Джеф. 10, проворчал Рома. Я помолчу, засмеялся Жолудь. Слабаки, у меня 14, довольно произнёс Дино. Да, результат у меня так себе, есть к чему стремиться. Впрочем, для первого дня сойдёт, учитывая, что мы ведь ещё не закончили сбор. Изредка из норы вылетали новые самоцветы и всякий мусор, и каждый раз Дино мне повторял: не лезть на свет. Первый раз я ему ответил, что не собираюсь, второй, что я немало о дети, за которым нужно приглядывать, в третий раз я просто его игнорировал, не выходил на свет и собирал самоцветы. Очень быстро мы собрали все светящиеся камни на тёмном участке. А старые, уж совсем тусклые и те, что засыпало строительным мусором, их искать было сложнее, но всё ещё возможно. Пацаны, у которых были датчики, полностью переключились с поиска самоцветов на артефакты. Что это такое, мне пока неизвестно, но судя по тому, как они радовались очередной такой находке, эти самые артефакты нечто гораздо более ценное, чем самоцветы. Я приблизился к месту, где темнота уже уступала оранжевому освещению. Да. В свете норы самоцветы видны не так хорошо, но их рядом стена настолько больше, что собрать их всё равно не составит труда. Будь я один, то обязательно бы рискнул и вышел в свет, но сейчас не такой случай, подвергать риску всю команду неоправданно глупо, потому те самоцветы достанутся мусорщикам. Раз уж светящиеся камни просто так больше не найти, Доб, почему бы не использовать для поиска магию? Что-то мне подсказывало, что я смогу это сделать. Прежде чем опробовать новый метод, достал из рюкзака самый крупный самоцвет. Взял его в обе руки, покрепче сдавил и запустил обострённую чувствительность. Удивительно. Я ощутил не только зажившие раны и травмы своего организма, но и энергетический камень в руках. Сумеречное погружение позволяло видеть и чувствовать его совсем иначе. Причём, если в теле у меня была обычная нейтральная энергия, то сама цветы испускал оранжевую. Я закинул самоцвет обратно в рюкзак и ушёл подальше от ныр. Как оказалось, она тоже испускала невероятное количество оранжевой энергии. Именно она мне и мешала нащупать самоцветы. Ты куда попёрся, возмутился Дина. Так далеко нет самоцветов. Вот и проверю. Я отошёл на достаточное расстояние. Излучение анары больше не мешало мне концентрироваться в сумеречном состоянии. Сперва я нащупал концентрат энергии в своём рюкзаке. Метод сработал. Скинул рюкзак, продолжил концентрироваться на оранжевой энергии, открыв глаза, Я всё ещё находился в сумеречном состоянии, но уже видел оранжевые огоньки под грудами мусора. Чем дольше медитировал, тем больше их появлялось. Наконец, я увидел около 20. Самое время начать сбор. Сложнее всего оказалось раскапывать в мусоре самоцветы, но ощущал я их прекрасно. Для меня это было всё равно, что видеть звёзды на небе. Поначалу Дина ворчал на меня и говорил: "Повезло один раз, ну второй, хватит заниматься ерундой ещё на поверхности. Справедливости ради, на поверхности тоже порой можно было найти самоцветы, но они в сравнении с теми, что лежали под мусором, почти не испускали свет". После того, как я нашёл ещё с десяток энергетических камней, Дина посмотрел на меня и сказал: "Да как ты это на хрен делаешь?" Недовольство на его лице сменилось одобрением. "Есть у меня свои методы. Не знаю, говорил ли им Фрэнк, что ямак или нет, но я бы предпочёл держать это в тайне, по крайней мере, до нужной поры". Пока я рылся в мусоре, пацаны собирали пустышки, почти распавшиеся самоцветы и артефакты. Прошло достаточно времени, и рассвет должен был скоро настать. Дина увидел мои успехи, сказал остальным: "Сегодня давайте подольше". Но начал и Жлоть его перебит: "Нет!" Разозлился Дина, я сказал: "Подольше". "Ладно, ладно". Жлоть заметно занервничал. А чего ожидать от шестнадцатилетнего пацана? Лишь совсем недавно он вёл себя очень ответственно и даже не допускал мысли, чтобы рискнуть чуть больше, чем можно. А как только понял, что я помогу им собрать много драгоценных камней, Так сразу позабыл про осторожность. Я собрал ещё горсть самоцветов, и рюкзак стал совсем тяжёлым. Пацаны за это время нашли несколько артефактов и около 10 не лучшего качества энергетических камней. Дина, скоро будет рассвет, нужно уходить. Нет, он нахмурился. Давай ищи, ты же можешь. Нет, спокойно ответил я. Это лишний риск, или ты сильно хочешь встретиться с мусорщиками? В поведении Дина не чувствовалась уверенность. Всё, что он хотел, это собрать ещё больше самоцветов. Да, мой метод поиска вскружил ему голову. Я главный не спорь. Нужно уходить. Я повторил Пацаны смотрели на нас. Они вроде бы хотели высказаться в мою пользу, но Дина я надавил на них авторитетом и так злобно смотрел, что никто так ничего и не сказал. Ещё 5 минут. Берёшь на себя всю ответственность. Да, хорошо. Я пожал плечами и погрузился в сумеречное состояние, чтобы найти ещё пару самоцветов под грудами хлама в далеке справа. Появилось едва заметное оранжевое свечение слева поблизости, чуть ярче. Сначала я решил найти тот самоцвет, который находился подальше. Подошёл к груде обломков, встал на колени и принялся откидывать куски бетона и кирпичей в стороны. Стреляют, стреляют. Вдруг закричал прежде молчаливый Джефф: "Бежим!" Во всю глотку выкрикнул Дина. Пацаны побежали в противоположную сторону от той, где засели стрелки. Я бежал следом и отставал. Пыль взмывала в воздух то тут, то там, опарой и под ногами. Пацаны старались закрыть лицо руками на бегу в то же время, иногда ненадолго останавливаясь, чтобы сделать ответные выстрелы. Судя по всему, мусорщики пришли раньше, или же мы задержались. Нужно будет спросить у Дина, что он думает по этому поводу. Стрелков не удавалось разглядеть, но точно было понятно, что они вышли из развалин под высотками и стреляли в нас с площади свалки. Зря мы остались зря. Всё повторял Жёлудь. Он останавливался, делал выстрел и бежал дальше на ходу, перезаряжая ружьё. "Заткнись и беги", кричал Дина. Он отстреливался активнее всех. Я тут сделал пару выстрелов в сторону подозрительных куч мусора. В темноте у меня не получилось разглядеть стрелков. Думаю, как и у остальных пацанов, мусорщики к слову тоже у нас не попадали. Рома споткнулся, упал и выронил ружьё. Срань, выругался один, но развернулся и поднял оружие. Я был совсем рядом и помог юному боксёру подняться. Он поправил рюкзак, взял ружьё, Внезапно мою спину сковала жуткая боль, меткий выстрел прижгло сильно, но далеко не смертельно. Мы побежали дальше, и вскоре ещё несколько свинцовых шариков нашли свои цели. Пацаны стойко сдерживали попадания, они крыли всех матом, хмурились, но не останавливались. Мы должны убежать. У нас слишком много камней, кричал Дино, находясь впереди. Я больше не отставал, держась наравне с двумя молчунами. Они пыхтели и молча отстреливаясь, а я всё думал о шарике, что попал мне в спину. Боль от него очень напоминала жар, возникающий при воздействии на тело целительной энергии из рук Френка, и это натолкнуло меня на, ну, весьма интересную мысль. Энергия, она ведь что такое энергия? переход из одного в другое, движение, а ещё энергия это универсальный строительный материал, который доступен магам. Так и почему бы мне не попытаться впитать энергию, что зародилось в пневматическом ружье, была направлена в пулю и стало более умести те попадание. Что может мне помешать, кроме недостаточного навыка? Верно, ничего. Когда выберемся, обязательно попрошу, чтобы один из пацанов поучаствовал в моём научно-магическом эксперименте. Очевидно, что сразу впитать энергию из свинцового шарика не смогу. Нужно что-то попроще: удар кулаком или брошенный камень. Подзуки попаданий по мусору мы наконец добежали до места, где начинались большие развалины и возвышались многоэтажки. Давайте отдохнём. С большим трудом будто выплюнул из себя Рома. "Нельзя", сразу ответил Дино. "Они догонят, и тогда вся работа коту в задницу. Надо бежать". Жуть тяжело дышал я, оглядывался назад. Хотел бы я предложить дать отпор, но это будет звучать откровенно глупо. Пацаны не готовые ни физически, ни морально. Сам я прекрасно знаю, что чувствуешь, когда против тебя выступают гораздо большее силы. Бежим, произнёс я. Вон даже новенький понимает. Дино впервые посмотрел на меня без подростковой агрессии во взгляде. Мы продолжили бегство, но теперь по городским джунглям. Выстрелы больше не звучали, пыль и осколки не взлетали под ногами. На бег оставалось всё меньше сил, но пацаны уже так не нытьчили. Возвращение к речке заняло гораздо больше времени, чем от неё к ныре. Справились, воскликнул Джолти и вытянул руку вверх, сжав кулак. Джеф и Майк молча улыбались, лёжа на густой траве. Роми пришлось сложнее всех. Он, когда все уже отдохнули, всё ещё не мог отдышаться. Всё дело в лишнем весе. Боксёрам столько бегать не надо, буркнул он. Как раз надо, ты ошибаешься. Что? И где? На этом маленьком ринге? "Ты ходишь сразу часто в спарринге по правилам бокса?" "Нет", сказал Жолот. "Он только грушу бьёт, и то иногда". "Да как ты не получилось?" Рома опустил взгляд на землю. "Так о чём с тобой говорить? Ты не упрямый, ты упёртый, и в первую очередь в своём незнании". Ну, он не нашёл, что сказать. "Да прекращай жрать Азур, всё правильно говорит". Дина явно с трудом выдавливал из себя слова. На вид он скелет, но может, когда надо. Сколько ты самоцветов нашёл? Полный рюкзак. Хорош. Дина впервые за сегодня улыбнулся и хлопнул меня по плечу. Фрэнк будет в восторге, но ты не думай, наш договор всё ещё в силе. Вечером, как отдохнём, спросил я. Угу. Преодолев речку, мы переоделись в зелёный камуфляж. Полесу уже не было надо обнести бежать. Мы шли медленным шагом и выслеживали добычу. Джефф подстрелил пару перепёлок, жёлть довольно крупного зайца. Охоту как развлечение я не воспринимал. Лишать жизни животных, делать чучело, пытаться добыть трофейный экземпляр всё это не для меня. Дикость Другое дело, когда охотятся ради пропитания, это необходимость, а главное, все пацаны уважали свою добычу. Они подбегали к раненому зверю и быстро добивали ножом, и правильно, ни к чему животным лишние страдания. Кубирыши мы пришли задолго до обеда. У всех было хорошее настроение, и все до жути вымотались. Сейчас бы поспать, зевнул Жолоть. Молчаливые друзья кивнули в знак согласия и поддержали зевками. Мы спустились в убежище и пошли в тир. Сюда все самоцветы. Дина указал мне на ящик коты, он обратился к Жодию: "Заведив чёнок, пусть переберут их". Угу. Мы вернули оружие на место, разгрузили рюкзаки и переоделись. Когда пришли девочки, молчаливые и Рома уже отправились спать. Ого, это как вы столько собрали? Вики смотрела в большой деревянный ящик, почти доверху заполненный оранжевыми самоцветами. "Да, долго перебирать будем", сказала другая девочка, её имени я не знал. "Это всё азур", сказал Дино и посмотрел на меня. "Если ты играться умеешь, то мы станем хорошими друзьями". Он протянул мне руку, и я её крепко пожал. "Получается, станем? Хе. Ну, посмотрим. Я спать". отвёл он и ушёл. Меня тоже клонило в сон, причём побольше остальных, ведь моему организму требовался не просто отдых, а восстановление после магического усиления и обострённой чувствительности. Но вместо этого я остался в тире, чтобы пообщаться с девочками, потому как с ними мы особо не пересекались. Как вы здесь оказались, спросил я и взял самоцвет из ящика. Мы жили в Стругацке в детдоме. Все? Нет. Джефф, Майк и Дина потеряли родителей, когда открылась Нора. Снова Нора. От неё столько проблем. Угу. Вики молча кивнула. Ты так и будешь его лапать, а? Ну, самоцвет. А, точно. Я просто без понятия, как вы их сортируете. Большие и яркие туда, средние оставляем в ящике, а совсем мелкие тусклые в тот мешок. Буду знать. Ответил я и швырнул самоцветы в другой ящик. Что вы с ними будете делать? Фрэнк их продаёт. В этой глуши есть покупатели? Один точно есть, но я его не видела. Покупатель есть, допустим, а деньги вы где тратите? Тот человек всё нужное нам и продаёт. Бартер. Это называется бартер. Вы ему самоцветы, а он вам продукты и вещи. Ну да, согласилась Вики. Ничего, что я отнимаю у тебя вопросами. Нет, задавай сколько хочешь. Фамилия Голем тебе о чём-нибудь говорит? Да. Она отвела глаза в сторону и погрузилась в воспоминания. Несколько лет назад по радио рассказывали об одном празднике. Так вот, почётным гостем был какой-то мужчина с фамилией Голем из аристократии. Он что-то говорил про свой род, развитие района, больше не помню. Даже не представляешь, насколько ты мне помогла. Спасибо. Ни за что, она скромно улыбнулась. Младшие девочки захихикали и начали перешёптываться. Нужно собрать всю информацию в кучу и попытаться сделать предварительные выводы. Голем влиятельный рот, у которого был как минимум один район мёртвый рудионарен. Хорошо снаряжённые военные и гражданские в дорогих одеждах, у одного из них я нашёл то самое удостоверение личности со значком в виде каменной головы и надписью Голем. И дураку понятно, что народ произошло нападение, хотя быть может наоборот. Это Голем на кого-то напали, ясно одно. Всех их убили, а трупы скинули его на ру Фрэнк сказал, что я вылитый аристократ. Стрик явно многое в жизни повидал и вряд ли он ошибается. Да и сам я практически не сомневаюсь, что принадлежу к роду Голем. Если это действительно так, то в первую очередь мне нужно выяснить, кто мои враги, кто убил всех из рода Голем, кроме того, надо узнать, в каком городе они жили и что из их имущества уцелело и стало моим. Вопросов много, дел замучаешься разгребать. А самое неприятное, что враги знают меня в лицо, а я их нет. Стоит мне только объявиться, получить наследство, как я уже, можно сказать, буду живым трупом. Если мои враги настолько могущественные, что истребили целый род, то что им будет стоить убрать какого-то парнишку? Придётся действовать скрытно и не давать знать, что я жив, пока не смогу защититься. Какой никакой план есть, осталось только медленно идти по ступеням его реализации, начну с того, что дам организму отдых и отосплюсь. Я хорошо поработал, могу себе позволить. Проснулся и услышал, что из коридора раздавались смех и громкие разговоры. Умылся, почистил зубы, поправил причёску и вышел из своей комнаты. Так я и думал, все, включая Френка, собрались в общей комнате за большим столом. Праздник, а меня не пригласили, ухмыльнулся я. Да ты спал, фиг разбудишь, ответил Джоти. Вот твоё место, милости прошу. Я уселся между желудём и молчаливым Джеффом. На столе полно самой разной еды, далеко не деликатесы, а зато крайне питательной, из напитков соки и даже газировка. Азур, ты побил рекорд, с радостью произнёс Трик 32 самоцвета. Прежний был мой 24, буркнул Дин. "Был досплыл", да улыбнулся желудь. "32". Он посмотрел на старика. "Френк, думаю, нам нужен отпуск". "Ладно, будет вам отпуск, заслужили". Пацаны обрадовались и начали повторять: "Азур, азур, азур". "Ну хватит вам, как маленькие", проворчал Френк. Азур доказал, что он выздоровел и может стать одним из нас. "Жолоть, подыщи ему кровать в вашей комнате. Выберу получше", ответил пацан. Ещё долго мы сидели за общим столом и отмечали удачную вылазку за самоцветами. Вечером, когда я уже лежал на своей кровати в комнате мальчиков и медитировал, ко мне обратился Дина. Готов к спарингу? Всегда готов. Я как раз восстановил силы после ночных приключений. Очевидно, что я не буду использовать против Дина магическое усиление. Однако мысль о том, что направленный в меня выстрел или удар это всего лишь энергия, которую можно впитать, меня не покидала. "Идём в тир?" спросил я. "Ага. В тире прохладнее, чем в комнате мальчиков, но это и хорошо, будет не так жарко во время тренировочного боя. Разомнёмся и можем начинать на кулаках. Естественно, на кулаках", кивнул Дина и уселся на стул. Разминаться не будешь? спросил я, прогревая руки и ноги различными упражнениями. Нет, ответил он. А вообще да, буду, будет он, если бы я не сказал, так бы и сидел. Если я выиграю, обучать пацанов придётся с нуля, ведь и самый старший не понимает важности разминки. Единственное, чего у пацанов не отнять это смелости. Как вспомню того мутанта с огромными руками, так в дурず бросает. Они ничего, живут себе дальше, как будто ничего такого не видели. Скоро вы в тир вошёл Жожоть. Я уже всех позвал, вот это будет Рубилово. Ещё пару минут. Да, и не вздумай во время боя что-то выкрикивать, проворчал Дина. Ну, займёся жежоть. Постараюсь. Первыми пришли Джеф и Майк. Они молча сели на крае лавки. Позже появились Рома, Вики и те девочки, чьих имён я не знал. прямо женское воплощение наших друзей молчанов. Стойте, подождите, в тир вошёл фрэнк. Без этого не разрешу, и не вздумайте спорить. Он протянул мне потрёпанный синий боксёрский шлем, одинокрасный. Нет, я что, девчонка, возмутился пацан? Так, прикрикнул фрэнк. Я не допущу, чтобы вы превратили свои лица в кровавое месиво. Это мудро, согласился я. Бои всё равно тренировочные, а зубы мне ещё пригодятся. Дина, ну не спорь, сказала Вики, пожалуйста. Она засмущалась. Нет, я не волнуюсь за тебя, а просто ты всегда, блин, споришь с Френком. Ладно, ладно. Он мне хотя надел боксёрский шлем и удивлённо улыбнулся. Со скамейки вскочил Жулотип и подбежал к нам. Я буду вести отчёт. 3 2 1. Fight! Дина смотрел мне в глаза и не спешил атаковать. Парень заметно выше и сильнее, вопрос только в том, есть ли у него хоть какой-то опыт. Ну, начинайте, выкрикнул Рома, впервые я видел его настолько заинтересованным. Тихо, не мешай, желоть его успокоил. Делаю рывок, едва отвожу левую руку назад, резко бью правой, кулак попадает точно в боксёрский шлем. Динозлиц со старается этого не показывать. Отступаю, он идёт на меня. Удар правой, удар левой, оба мимо. Я с лёгкостью уворачиваюсь. Слишком много силы вкладываешь, бей быстрее. Он молча кивает и продолжает держать кулаки перед лицом. Наконец-то начал молча прислушиваться, а не бездумно спорить. Делаю выпад, удар правой в блок левой, правой, правой. Дина отскакивает назад, уже заметно, что его руки устали, а стойка не такая уверенная. Но он явно не намерен сдаваться и делает шаг в мою сторону, замахивается правой рукой. Вот он, лучший момент обойти блок. Делаю шаг навстречу, быстро бью, кулак попадает точно в центр боксёрского шлема. Дина же лишь вскользь задел мой обменявшись ударами, мы поставили блоки и отступили. Совершенно не чувствую усталости, ноги всё ещё отлично пружинят, руки не забились, а дыхание не сбито. У Дина, к сожалению, для него дела обстоят иначе. Всё дело исключительно в опыте. Конечно, никакой мышечной памяти в моём новом теле нет, зато все боевые навыки и опыт остались в голове. Удивительно, что ослабевший боевой дух позволил мне сохранить мои умения, не относящиеся к техникам. Если раньше я думал, что Дина может победить за счёт силы, то теперь уверен, что именно из-за неё он и проиграет. Пацан вкладывает в удары всю силу, практически не следит за техникой удара и не обращает внимания на скорость и стойку. ещё несколько обменов ударами, и он поплывёт. У Дина плохо с выносливостью, и он это понимает. Начинает барабанить по моему блоку. Я уверенно защищаю голову, помогаю пружинящими ногами, а когда есть возможность, уворачиваюсь. Он бьёт и бьёт, изочтя теряет всё больше силы, начинает тяжело дышать. Уворот, рывок, и вот я уже в двух шагах от него. Он не знает, чего от меня ждать, ставит блоки и идёт вперёд. Я вкладываюсь в удары по максимуму. Его кулаки уже бьются тыльной стороной о боксёрский шлем. Он напрочь сбивается и опускает левую руку ниже, чем надо. Целюсь точно в незащищённое место. Хлопок. Кулак врезался в защиту на голове и заставил Дина сделать несколько шагов назад. Быстро его настигаю, бью правой в блок, левой в шлем. Он попытался поднять левую руку, и у него это получилось. Не беда, у него совсем не осталось сил даже на то, чтобы стоять на ногах. Я технично пробиваю его защиту, Дино плывёт и начинает пропускать откровенно не самые быстрые удары. Хватит, вырывается из его горла. Он пытается отдышаться. Ты ты победил. Вау, как! Ну вы это видели? Жоть вскакивает со скамейки, машет руками и радуется. Офигеть! Зрелищный бой, с философским видом произнёс Фрэнк. Да, это было мощно. Восторг появляется и на лице Ромы. Мы с Дино поспорили, говорил он с лёгким сбитым дыханием. Пацаны знают, я Я выиграл и победил в споре. Всё честно, соглашается Дино, снимая шлем. Теперь мы будем у тебя тренироваться. Ура! кричит Рома. Мы будем так же круто драться? спрашивает Джолоть. Молчаливые друзья сидят рядом, у них тоже улыбки на лице до самых ушей. Я сделаю из вас настоящих бойцов. И что тогда? С лица Френк впервые я вижу его настолько злым. Он хмурится и продолжает: "Научишь их драться, и они просто станут новыми мусорышками, станут бандитами, маргиналами, в конце концов начнут грабить и убивать". Его речь произвела на меня впечатление. Я, кажется, наконец-то понял, что он за человек и каковы его мотивы. Надо признать, Стрик оказался гораздо лучшим человеком, чем я о нём думал. Нет, я наоборот хочу вам всем помочь. Интересно, как? процидил Фрэнк с презрением. Приведи себя в порядок и иди в мою комнату. В комнату? шопотом спросила Вики. Да, ответил ей Джолдж.